Глава 11. Магия дочери пустого была разрушительной. Девочка действительно родилась мёртвой, ведь смертное тело не могло выдержать такую мощь. Безыменная звезда помогла наследнице тьмы сделать первый вдох и почувствовать вкус жизни. С каждым годом магия принцессы росла, пугая не только простых людей, но и самих принцев тьмы. Потому они решили запечатать её дар и обезопасить себя. Безымянная звезда была покровительницей дочери Пустого, поддерживала её жизнь, но она не могла помочь ей пробудить свой дар полностью. Из старинных записей тёмных. «Теневой огонь» считался одним из сильнейших видов магии — ведь он был продолжением самой тьмы. Чёрное пламя, как его называли в народе, несло за собой хаос и разрушение. Обладатели такого дара очень редко появлялись в мире людей, потому были так ценны. Тёмные принцы первыми находили таких одарённых и сразу же вербовали, делая этих людей частью своей армии, которая обладала непревзойдённой мощью и численностью, Теневой огонь внушал страх. И не напрасно, ведь благодаря ему можно было сжечь человека изнутри, как и любое другое живое существо. Такой дар нельзя было отобрать, но можно было запечатать, как тёмные принцы однажды и поступили со мной. Как только мои пальцы коснулись ладони Риона, чёрный огонь, который неистово желал выйти наружу, слегка успокоился. Рука Эндериона была тёплой, моя же холодной, несмотря на весь жар в венах. Заглянув ему в глаза, я поднялась с колен. Теневой огонь заключил меня в свои объятия и не желал отпускать. Даже мои волосы пылали, показывая величие и красоту. Огонь не наносил мне никакого вреда, лишь защищал. Но для всего мира я была чудовищем в человеческом теле и не чудовище», словно прочитав мои мысли, мягко сказал Рион. «Ты сокровище, которое ещё надо поискать». Его слова вызвали на моём лице улыбку, и я перестала бояться. Теперь меня ничего не страшило. Я была готова пойти против всего мира, лишь бы он был рядом. Огонь продолжал бурлить в крови. Я взглядом прошлась по побледневшим девушкам. «Твои волосы?» заворожённо произнесла Малаша. «И глаза! Они изменились!» Кари и Мари молча согласились с ней, кивнули. На их лицах читались ужас и страх. «Вы боитесь меня?» — сказала я. «Нет!» — тут же ответили они в один голос. «Это был не вопрос». Выдохнув, я вернула теневой огонь обратно, в самый дальний уголок души, где он таился всё это время. Мой беглый взгляд остановился на правой руке. Я подняла её перед собой и с удивлением рассмотрела метку. Часть символов и знаков на ладони стали понятны. Они гласили о моём появлении на свет и чёрном огне, который оберегал меня до красной луны, которая была на небе во второй мой день рождения. «Малаши?» — обратилась я к девушке с пепельными волосами. «Я благодарна вам, но...» Остальные блоки сниму сама». «Ты не сможешь», — покачала она головой. «Тебе нужна помощь таких, как мы». «Тогда я найду других. Тем более принц света поможет мне». После моих слов Рион крепко сжал мою руку, говоря о своей поддержке. «Ты убиваешь его!» — воскликнула Кария и подошла ближе. Я нахмурилась, не понимала, о чём она говорила. «С чего ты взяла?» «Это сложный процесс. Твоя великая сила была запечатана. На ней стоял мощный блок древних. Он всё ещё есть. Его нужно снимать постепенно. Это требует много энергии, но дело не в этом». «Фрея», — позвала меня малаши, — «я говорила тебе, что ты голодна. Голодна магически. Может быть, ты сама плохо это чувствуешь, но твоё смертное тело нет. Ночные кошмары, головная боль, тошнота, потеря аппетита — «Всё это признаки магического истощения. Именно поэтому ты невольно пытаешься восстановить свой резерв за счёт Энди Риона». «Не может быть», — пробормотала я. «Ты пополняешь свои силы, высасывая его», — подтвердила слова Малаши Карри. «Будь он просто обычным человеком, давно лежал бы замертво». Её слова прочно засели в моей голове. Я, отпустив руку Энди, посмотрела на него». Тот молчал, а в моей голове зазвучал рой голосов. Они кричали и шептали одновременно. «Так вот, почему ты сказал, что не боишься меня», — догадалась я, делая шаг назад. «Ты знал». Юноша не отводил от меня взгляда. В красных глазах я видела только свет и любовь. «Догадывался», — тихо поправил он меня. «И готов был умереть?» «Всегда. Ради тебя, да». — сказал Рион и серьёзно добавил, без всяких сомнений. «Ты мне нужен живым!» — взорвалась я, смотря в его бездонные глаза. Индирион усмехнулся, парируя, «Ты мне тоже». Я любила его, несмотря на то, что готова была направить на него сейчас всю свою злость. Но она исчезла, как и успокоился ураган в моей душе. Сила перестала рваться наружу, подчинилась мне». Я заметила, как Рион на миг прикрыл глаза, которые минуту назад горели светом, а когда открыл, то я уловила в них пустоту. «Эндирион!» — встревоженно обратилась к нему я и сократила расстояние между нами. «Всё отлично!» — заверил меня юноша, улыбаясь. «Ты сама прекрасно знаешь, что он врёт!» — встряла Малаша, которая наблюдала за нами до этого молча. И была права ложь я чувствовала. «Как мне быть?» «Кроме нас, тебе может помочь один знакомый Риона», сказала девушка, смотря на меня. «Его можно найти недалеко от столицы». «Нет». Энди оборвал её на полусловие. «Мы не приблизимся к тёмным». «Ей нужно снять блоки до рокового часа, иначе будет поздно». Серьёзно произнесла Карри. Она стояла возле Мари. «Смерть идёт за вами по пятам», — тихо молвила малаша. «Она всю жизнь преследует меня», — горько усмехнулась я. «И будет преследовать». «С чего ты взяла, малаша?» Я не выдержала, спросила чуть громче, чем хотела. Девушка свела и переносится, обдумывая ответ. «Она знала, кем я являлась и какой силой владела. Потому что тёмным принцам нужна твоя смерть». Опасно для них». «И чем же?» Малаша прикусила губу, отводя взгляд в сторону. «Она не хотела говорить мне правду, явно боялась». За неё хриплым голосом ответила Мари. «Это знает тот, кто повелевает тенями в небольшом городе возле столицы. Он быстрее сдаст нас тёмным», выплюнул Рион, беря меня за руку. «Ошибаешься, принц». «Дочь пустого его заинтересует», — поддержала Кари малаши, которая переступила с ноги на ногу. Точнее, её сила. Слова девушек внушали доверие, и мне хотелось на них положиться. Я перевела взгляд на Индиреона, волосы которого лежали в лёгком беспорядке. Его глаза бегали по моему лицу. «Ты знаешь, где он?» «Предполагаю», — неохотно ответил юноша. Его плащ теребил ветер. «Тогда идём к нему». Мне снилась тьма. Она была повсюду. Я не видела света, ощущая себя одинокой и брошенной. Здесь не было ничего, кроме пустоты. «А как иначе?» Прозвучал тихий скрипучий голос. Я обернулась, но никого рядом не обнаружила. Здесь царила лишь мрачная пустота. «Кто здесь...» Вопрос эхом отозвался вокруг меня. Я услышала хлопанье крыльев, а затем увидела, как из пустоты передо мной появился чёрный ворон с алыми глазами, в которых сверкала тьма. Он был большим и прекрасным. Паря надо мной, он закаркал. Я не сразу поняла, что его карканье складывалось в песню, которая часто звучала в моём детстве. «Маленькая принцесса, рождённая во тьме», «Страшная участь уготовлена тебе. Всю жизнь тьма будет тебя сопровождать, а в конце...» Все слова песни ворона я знала наизусть. Они сами всплывали в памяти. Я начала тихо подпевать. «Прекрасная смерть ждать!» «Спи, принцесса, спи спокойно!» Ворон замолк вместе со мной, а затем исчез, растворившись в темноте. «Ты помнишь эту песню?» Снова прозвучал голос незнакомца или существа. Я даже предположить не могла, кому он мог принадлежать. Я до сих пор бродила одна во тьме, пока не наткнулась на мёртвое тело, лежащее перед моими ногами. Оно было всё в засохшей крови и ожогах. Дрожащими руками я перевернула его, и едва сдержала крик ужаса и боли, когда увидела бледное лицо. Это был мой Энди. Его губы посинели, кожа побелела, а глаза... У меня сложилось ощущение, что их выклевали птицы. Надо мной вновь раздалось карканье ворона. Через миг он присел на лицо Риона. Его клюв был в крови. «Пошёл прочь!» Закричала я, отгоняя птицу, которая сразу захлопала крыльями и исчезла, как Ирион. Образ мёртвого сына Света всё ещё стоял перед глазами. Меня трясло, по щекам бежали слёзы. От этого кошмара было больно по-настоящему. «Не стоит горевать из-за других», — произнёс чужой голос в моей голове. «Они все умрут, рано или поздно». «Миру светит погибель в твоём лице, ведь ты моя дочь!» От последних слов я невольно вздрогнула. Назвать меня своей дочерью мог лишь тёмный бог, но его нигде не было. Я не могла даже представить, как он выглядел. «Быть наследницей тьмы означает служить ей», продолжил тот, кто назвался тёмным богом, не показываясь мне на глаза. «Поклоняться мне...» «Исследовать всем моим приказам». Тьма заклубилась, превращаясь в мужской силуэт. Однако черт лица я не могла рассмотреть. Передо мной была тёмная материя, от которой веяло холодом и самой смертью. «Ты хочешь уничтожить мир, но почему?» Я смахнула слёзы, всматриваясь в эту пустоту. «Чтобы создать нечто новое, нужно разрушить старое». «Этот мир наскучил мне, я собираюсь создать другой, а ты мне в этом поможешь, дочь моя!» Ответить я не успела, открыла глаза, тяжело дыша. Это был сон, кошмарный сон. Один из многих, о которых говорила малаша, и молчала я. Такие сны не переставали меня мучить. Кошмары преследовали каждую ночь, где бы я ни находилась». Чаще всего они рисовали силуэт отца либо братьев, которые кричали, как ждут меня и хотят посадить на цепь. Питер всегда выглядел бледным и злым. Чёрные набухшие вены под глазами продолжали вселять страх и ярко выделяться. Уильям улыбался своей чертовски привлекательной улыбкой, пока рассказывал, как пустит мне кровь и будет упиваться моей болью. Его убранные в хвост светлые волосы Открывали вид на острые скулы. Голодный взгляд Энтони прожигал насквозь. Келлен же мысленно показывал смерть, которая ждала меня не первый год. Каждый раз я просыпалась в слезах, дрожала и стучала зубами. Мне не было холодно, лишь страшно от мысли, что это не простые кошмары, а настоящая связь с тёмными, которые жаждали моих мучений. Эндирион ничего не знал об этом, пока я перед самым нашим отправлением на поиски повелителя теней не проснулась, крича во всё горло. Рион так испугался за меня, что теперь спал рядом в гостинице города Крот, где скрывался нужный нам человек. Удивительно, но когда я засыпала с «Принцем Света», ночи проходили без происшествий. Один из приятных снов — наша встреча с Рионом на озере в саду, когда мне было семнадцать. Мы сидели под деревом. Я читала книгу из библиотеки, а Рион слушал мой голос. «Это всё сказки, Фрея», — сказал Рион, когда я читала рукописи одного учёного-магистра. «Сплошная ложь. Он утверждает, что существует только магия тьмы. Я живое доказательство, что это не так». «Ты прав. Возможно, он написал это потому, что ему так велели». Ведь все последователи света были убиты. И всё же он очень хорошо описывает виды тёмной магии. Даже раздел о некромантии есть. Ты знал, что последний незрячий входит в совет принцев уже несколько лет?» Кевин Фэл пробормотал себе под нос Рион. «Знал, но не думал, что старик будет верен принцам. Я слышал, что некроманты поклоняются только тёмному богу и больше никого не признают» и всё же некроманты верно служат короне и воюют за неё. Несколько королевств на севере и юге пали от их рук. Теперь их территория стала частью королевства тьмы. Армия братьев сильна. Свет по сравнению с ними слаб. Таких, как я, — меньшинство. Мы не можем в открытую сражаться. Но помни, фея, что я всегда готов отдать за тебя жизнь. Не стоит, ведь тогда мне не с кем будет разговаривать». «А как же Филипп?» «Неужели ты ревнуешь, милый?» Хихикнула я, наблюдая за реакцией Риона. Он смешно сморщил нос и скрестил руки на груди. «Конечно, нет. Кто я, а кто он?» С улыбкой на лице я коснулась его руки и сплела наши пальцы в крепкий замок. «Я выбрала тебя. Разве ты забыл?» «Никогда, фея», — ответил Рион и оставил лёгкий поцелуй на моей щеке. Я проснулась с улыбкой на лице. Было забавно видеть, как Реон ревновал. Третий день мы находились неподалёку от столицы тёмных. Мы собирались навстречу с загадочным покровителем теней. Свои волосы, которые вновь стали длинными и золотыми, я спрятала под капюшон. Цвет моих глаз тоже изменился. Они сверкали чистым янтарем. «Быстрее, Фрея!» сказал с вновь укутанный в чёрный плащ. «Я готова», — ответила я, повернувшись к нему. «Тогда пойдём». Мы покинули гостиницу и направились в самый опасный, по рассказам, район этого города. Энди заверил меня, что его магия спрячет нас от всех, скроет наше происхождение и магический фон. Когда мы шли по узким улочкам, мне казалось, что местные нас не замечали, Но на самом деле они нас даже не видели. Каждый житель этого маленького городка занимался своим делом. Рынок, через который лежал наш путь, был полон народу, который желал отдать свои деньги взамен на различные товары. Манящий аромат горячего хлеба тянулся из ближайшей пекарни. «Нам сюда», — сказал Рион и остановился возле ларька сладостей. «Это шутка?» — озадаченно посмотрела на него я. «Не мог же повелитель теней прятаться тут?» «Нет, фея», — ответил юноша, открывая мне дверь и пропуская внутрь. «Очень похоже», — пробормотала я, переступая порог. Эндирион зашёл следом. Мы оказались в небольшом уютном помещении, где было много сладостей, которых я в жизни не видела. «Вам что-то подсказать?» Возле нас возник парень со странным акцентом. «Мы ищем Арселя», — холодно бросил ему Энди. Юноша с русыми волосами побледнел. «Я не знаю, о ком вы, милорд». И сказано это было так правдоподобно, что без своего дара я бы ему поверила. «Ты врёшь! Простите, миледи!» Посмотрев в мою сторону, сказал молодой, по всей видимости, пекарь. «Но я правда не понимаю, о ком вы спрашиваете». Рион усмехнулся, снимая капюшон с головы. «Он наверху?» «Что?» — не понял юноша и тут же совершил ошибку, когда добавил «Нет!» «Значит, наверху!» — по-звериному улыбнулся принц Света. «Пойдём, фея!» Рион взял меня за руку и повёл в сторону лестницы, несмотря на все возражения юнца. На втором этаже было всего две двери. Рион же прямиком направился к той, что находилась слева. Когда он коснулся ручки и толкнул противно скрипнувшую дверь, я услышала хриплый голос. «Давно вас ждал, Ваше Высочество!» Вслед за Энди я зашла в комнату, в которой почти не было света. На стенах, как и на столе, горели свечи, пламя которых становилось то красным, то жёлтым. «Ну, здравствуй, тень!» Ответил сын света, он крепко держал меня за руку. Мужская фигура за столом намеренно изменила позу. Свет от свечей упал прямо на лицо незнакомца. Его чёрные пронзительные глаза смотрели на меня, а губы расплылись в кривой усмешке. Одет он был в одеяние, одеяния. Похожие носили когда-то маги из армии принцев тьмы. «Я поздоровался не с тобой, сын Света». Мужчина грозно взглянул на Риона, который ничуть не изменился в лице. Я приветствовал ту, подлинная участь которой никому не известна. Его голос был сиплым. Он внушал не столько страх, сколько недоверие. Неужели принцы тьмы лишили тебя голоса, дитя? Нет, довольно резко ответила я и встала рядом с Рионом. А я уж думал, ты, не Мая, усмехнулся тень. Здравствуй, дочь пустого. Здравствуй, владыка Теней! В той же манере сказала я, кивнув. «Владыка? Нет, я всего лишь повелитель. А как ты знаешь, владеть и повелевать — разные понятия». Мужчина вновь изменил позу. Теперь я могла увидеть грубый шрам, что тянулся по массивной шее. Его ухмылка была мне знакомой. Он сверкнул глазами, заметил, как Индирион смотрел на меня. «Я давно не маленький ребёнок». «Да, но всё же жизнь ещё не прожила». «Хватит играть с нами!» Первым не выдержал Рион. «Ты поможешь или нет?» «Мне было бы проще вернуть сбежавшую принцессу во дворец», с весёлыми нотками в голосе сказал незнакомец. «Но это неинтересно». Он слегка наклонился вперёд, скрестил пальцы в замок, после чего сделал глубокий вдох, на миг прикрыв глаза. В ту же секунду я почувствовала, как чужая магия коснулась меня. Она немного отличалась от моей, показавшись более резкой и острой. «Убери свою магию от Фреи!» — процедил Рион, теряя самообладание. «Пускай сама уберёт!» — ответил ему тот, о ком говорили шёпотом. Когда я позволила его магии коснуться меня вновь, то вспомнила, как в детстве видела одного генерала, который служил принцем, Он всегда приходил не один. За ним по пятам следовали тени. Его плащ состоял из прочной чёрной материи, которая развивалась на ветру. «Это были вы!» — воскликнула я, хлопая ресницами. «Вспомнила!» — довольно прохрипел тот. «Значит, твоя память возвращается!» «Да!» — подтвердила я, наблюдая за ним. «Я правда ждал нашей встречи, но...» Надеялся на более ранний визит. Повелитель теней поднялся с места, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Рион напрягся, но продолжал молчать. Я не услышала, как повелитель теней подошёл ко мне, но зато всё ещё очень хорошо чувствовала его магию на себе. Она словно шептала мне о наших встречах, убаюкивала. Неожиданно меня начало клонить в сон, веки стали тяжелее». «Прекратите!» — пробормотала я. «Ты можешь сделать это сама, принцесса, как в детстве». Его слова заставили меня подумать о далёком прошлом, когда мне не было ещё и десяти. Я неосознанно, но противостояла ему и его теням. «Не трогай её!» — прорычал Энди, и я только сейчас поняла, что он просто не мог сдвинуться с места. Повелитель теней держал его магией. «Своими невидимыми руками!» «Спокойно, сын Света!» Улыбнулся мужчина, вставая напротив юноши. «Ты ведь знаешь меня?» «Знаю, потому и беспокоюсь за неё!» В ответ тот рассмеялся, тихо, но зловеще. «Твоя ошибка, Индирион! Усмехнулся мужчина, тени которого по-прежнему летали вокруг меня. «Было в том, что ты привёл её ко мне!» «Нам сказали...» сонно произнесла я, прикрывая глаза, что вы можете мне помочь снять блоки. «Блоки?» — заинтересованно переспросил тень. «Да, на тебе действительно их много». Магия повелителя теней продолжала убаюкивать меня. Я медленно оседала на пол. Мне очень хотелось спать, и совсем не волновало, что я находилась не в безопасном месте. Где-то рядом со мной прозвучал стальной голос — «Ты голодна!» Я понимала, о чём он говорил, но ответить не могла, как и открыть глаза. Моё сознание практически отключилось, когда мужчина вновь сказал... «Что же они с тобой сделали, дитя?» «Хватит!» Голос, кажется, принадлежал Риону. Похоже, он был в ярости. Я не видела его, но чувствовала, как некая связь между нами напомнила о себе». Энди пытался достучаться до моего сознания, но я потерялась в темноте, которая с каждой секундой поглощала меня всё больше и больше. Ей нужно поспать, прежде чем я помогу снять блоки. Это были последние слова Повелителя Теней, которые я услышала до того, как окончательно потеряла связь с реальностью и погрузилась в магический сон.